Глава 24. Аня. Мое сердце колотится как бешеное, когда огнев смотрит на меня с прищуром. Я-то надеялась, что он тут же отстранится, скажет что-то в своем репертуаре и свалит, но он и не думает, продолжает на меня пялиться, то в глаза мне, то на губы. Господи, зачем я вообще про поцелуй сказала? Ну так что? Давлю до конца, вынуждая его принимать решение быстрее. Если все таки соберётся целовать, отвернусь быстро или кричать начну. Где-то недалеко Борис, он должен услышать. Впрочем, когда Кирилл наклоняется, я не то что меня отворачиваюсь. Я даже глаза захлопнуть не могу. Смотрю на него и поверить не могу в то, что он целоваться собрался. Сдурел, что ли? Кирилл замирает в паре сантиметров от моих губ. Смелость новенькая, похвально. Но у тебя глупость. Знаешь почему? И почему же? Потому что смелый только тот, кто готов пойти на то, что предлагает. Ты не готова. Почему это? Быстро протестую. Потому это. Кирилл резко отпускает мои руки и, оттолкнувшись от земли, быстро оказывается на ногах. Я же чувствую себя тюленем. Пытаюсь встать быстро, но выходит неуклюже и медленно. Когда я все же поднимаюсь на ноги, Кирилл уже находится на безопасном расстоянии. «Это переходит все границы!» Говорю с возмущением. «Ты это специально устроил, да? И не тонул вовсе, прикидывался?» «Я не умею плавать, новенькая. Так что тут да, спасибо. Не дала умереть, хотя это же ты меня и столкнула. Я тебя не толкала, ты поскользнулся. От твоего толчка». «Ладно, допустим, я виновата». «Не допустим, ты точно виновата». «Да ты издеваешься! Ты сам меня позвал в бассейн плавать». «И что? Ты должен был сказать, что не умеешь». «Ну вот, говорю, будешь знать. Ты невыносимый». Говорю и яростно срываю полотенце с лежака. Обматываюсь им и, повернувшись к Кириллу, хочу что-то добавить, но тут же замолкаю. «К черту! Ни слова ему больше не скажу!» Новенькое. останавливает меня криком. «Чего тебе?» «Если попросишь еще раз, я не буду отступать!» «Еще чего!» Я быстро сбегаю в дом, поднимаюсь на второй этаж, перепрыгиваю ступеньки через одну, добравшись до своей комнаты, с грохотом захлопываю дверь и проворачиваю ключ в замке. Поверить не могу, что Огневу удалось вывести меня из себя. Хотя, чему я удивляюсь? Он кого угодно достанет. Я быстро сбрасываю с себя купальник, оборачиваюсь полотенцем и иду в душ. Мою волосы шампунем, ополаскиваюсь после хлорированной воды бассейна и, обмотав полотенце вокруг головы и надев халат, выхожу из ванной. Почти сразу же натыкаюсь на Огнева, сидящего у меня на кровати. «Ты что здесь делаешь?» «Нет, как ты сюда попал?» «Через балкон». Он пожимает плечи и кивает на открытую балконную дверь. «Я точно помню, что я ее закрывала. Я ее с тех пор, как он умудрился ко мне залезть, не оставляю открытой. Это что же получается? Ты как ее открыл?» Ловкость рук. Кстати, Огнев поворачивается ко мне и улыбается. «Книжка зачетная. Не думал, что ты такое читаешь. В эту минуту я готова умереть со стыда, потому что в его руках совсем девчачья книжка». О первой настоящей любви, об отношениях. Да еще и закончила читать на таком месте. Герой признавался героине в любви и должен был ее поцеловать. Я решила отложить чтение на сегодня, так как было уже поздно. И вот, пожалуйста, положи где взял. Откуда-то нахожу в себе смелость произнести. Нет, ты только послушай, я зачитаю. Не смей! Естественно, Огнев и не думает слушаться. Линда медленно прикрыла веки и тихо прошептала... «Я разрешаю тебе меня поцеловать!» Прыскает со смеху Огнев. Я в этот момент срываюсь с места и бегу вырывать книгу из его рук. Он успевает процитировать что-то еще, прежде чем мне удается забрать роман у него и спрятать за спину. «Ну ты даешь, новенькая!» Так распереживалась из-за книги. «Ты не имел права проникать в мою комнату, рыться в моих вещах, и вообще я пожалуюсь Борису!» Опять новенькая. Кирилл хмурится и мотает головой. «Говоришь то, что не готова выполнить. Вот как!» Я решительно направляюсь к двери. Дёргаю за ручку. Запоздала, вспоминая, что сама ее закрыла. Проворачиваю ключ. Хватит. Мне надоели его издевки. В конце концов, если Борис взял Кирилла к себе пожить, это ведь не означает, что я должна его терпеть. Впрочем... «Дойти до Бориса мне не суждено. Я даже выйти из комнаты не могу, потому что, как только приоткрываю дверь, над моей головой Кирилл нагло размещает свою огромную лапищу и давит ею на деревянное полотно. Характерный щелчок приводит меня в еще большее бешенство. То есть он говорит о том, какая я нерешительная, и сам же запрещает быть другой? Ты уж определись, Огнев! Я просто даю тебе шанс не стать стукачом». «Серьезно?» «Абсолютно. Я же не бегу рассказывать о том, как ты меня едва не утопила». «Я тебя спасла, полоумный!» «Заткнись!» — говорит резко. «Надоело припираться. Тогда уходи!» «Командую. Вали давай в свою комнату!» «У тебя интереснее. Романчик вон, веселый. Огнев! Тебе что вообще надо?» Решаю спросить. «Поговорить серьезно». Я ныряю под его руку и оказываюсь у Огнева за спиной. «Ты умеешь серьезно?» «Если ты будешь слушать и не перебивать. Да». «Валяй!» Я делаю характерный взмах рукой, разрешая ему, наконец, начать разговор. прекращая общаться с Женей и Димой. «А то что?» «Ничего, просто прекращай. Оно тебе не нужно. Аргументы будут?» «Нет». «На выход». Я киваю Кириллу на дверь. «Мне, если честно, согласиться хочется. Если после этого Огнев оставит меня в покое, я со всеми прекратить общаться готова, но кто он такой, чтобы мне указывать? Если ты что-то знаешь, говори!» Если нет, я не буду тебя слушать. Крепостное право, если ты не в курсе, отменили. Да и ты, не барин. Ты всегда такая упертая. Только с теми, кто мне неприятен. Нарываешься, новенькая. На что? На ответку. Мне все-таки удается выставить огнево за двери и закрыть их на ключ. Впрочем, что это даст, если он спокойно открывает балконную дверь и проникает внутрь? Так ведь и спать страшно ложится. Дверь закроешь, а он все равно влезет. Надо попросить Бориса сменить шпингалет замком. Не будет Джон в конце концов учиться вскрывать замки.